— Глава первая. — Почему драить сраные полы всегда должен я? — спросил Джейн. — Потому что ты делаешь это лучше всех, — ответил Мел. — Лучше всех драю полы? — Это все из-за мышц, которые ты накачиваешь с помощью штанги пастора. — Ха! Ну да, как же! Ты шутишь, что ли? — Я тут ни при чем, — вставил Бук. — Нет, Джейн, я не шучу. Мыл стоявший на переходном мостике, опёрся о перила и посмотрел вниз на пустой грузовой отсек. Ему стало грустно. Так почему Бук этим не займётся? У него те же самые мышцы. Бук занят. Чем? Мыл вздохнул. Я занят учёными занятиями и размышлениями, сказал Бук. На самом деле он разбирал ящик с книгами, которые забыли на борту светлячка богатые клиенты. переезжавший с одной луны на другую, Мэйл связался с ними и сообщил о находке, но ответили они так, как он и ожидал. 50 миллионов миль слишком далеко, чтобы ехать за какими-то книгами. Узнав эту новость, пастор пришёл в восторг и с тех самых пор по часу в день просматривал книги. Он утверждал, что ищет ценные тома, которые можно продать коллекционерам, но Мэйл был практически уверен, что бог просто читает всё подряд. Мэлл был не против. Если в больнице на до сих период бездействия кто-то из членов команды нашёл себе дело, тем лучше. И это снова вернуло его к проблеме Дженны и полов. "Ну ладно, а почему Кейли не может помыть полы?" спросил Дженн, как только из отсеков в хостовой части Сиренити вышла Кейли. В комбинезоне, с ног до головы измазанная машинным маслом, в руках она держала небольшой объект, из которого торчали перевязанные провода и кабели. Она, похоже, не обращала внимания ни на что, кроме этого странного предмета, который показался Мелу частью какого-то существа. «Потому что благодаря Кейли мы летаем», — ответил Мел. «Этот корабль — ее ребенок, и она за ним ухаживает. Научись обслуживать граф-двигатель, тогда и поговорим». Джейн бросил щетку в ведро и встал. Мел застонал. Он знал, что рано или поздно до этого дойдет. Все они прекрасно понимали, что сейчас просто заполняют время. Даже Кейли по её собственному признанию занималась теми частями корабля, которые в ремонте не нуждались. Но пока что скрытое напряжение проявлялось только в шутливых перебранках и редких саркастических репликах. Если проблемы и начнутся, то из-за Дженна. А Вош просил Дженн. Вош управляет кораблём. Корабль сам летает. «Уошь следит за тем, чтобы он летел в нужную сторону». «Инара?» «Ты реально хочешь попросить компаньонку, чтобы она драила тебе пол? Тогда Зоя или Док, или девчонка, почему я должен этим заниматься?» Джейн посмотрел по сторонам. Так он делал всегда, если речь шла о Ривер. Ее он опасался с тех самых пор, как произошел инцидент с разделочным ножом. И хотя после Ариэля она вроде бы стала более рановешенной, Но я в ее присутствии Джена всегда нервничал. Более того, из-за Джена теперь Мэл чувствовал себя не в своей тарелке рядом с Ривер. Ведь Джен это супрямый и надменный осёл, был одним из самых храбрых людей, которых знал Мэл. "Потому что я так сказал", ответил Мэл. "Если будешь и дальше так полировать свои пушки, то дырку в них протрёшь. Ну так может, я просто сбегу с корабля и сам тогда будешь драить эти чёртовы палы". Мэл попытался придумать ответ, но не смог. Джейн был прав. Все они уже давно не получали жалования, а поскольку запасы продовольствия и выпивки на борту корабля стремительно уменьшались, следовало ожидать, что команда начнёт стенать и ругаться. Поведение Джейна его не удивило, но буквально день назад он наткнулся на Зои и Воши, которые о чём-то между собой перешёптывались. В этом не было ничего необычного, но когда он появился, они сразу сменили тон. и стало очевидно, что речь шла о нем. Саймон и Ривер, как обычно, держались особняком, а Бук с головой ушел в изучение старых фолиантов. Мел знал, что и Наре уже надоело сидеть на одном месте, и его не удивило бы, если бы в самом ближайшем будущем она отправилась бы на поиски клиентов. Даже Кейли утратила свою обычную веселость, и в последнее время она пару раз упоминала о том, что неплохо бы провести время в каком-нибудь более-менее крупном порту, или в космическом доке, где тщательно могла бы заняться капитальным ремонтом Сиренити. А ведь обычно она была рада уже тому, что находится на борту корабля. Ты там кусок пропустил, сказала Келли, глядя с мостика на пол грузового отсека. Скорчив гримасу, Дженн показал неприличный жест в её сторону. Я не шучу, она указала куда-то за спину Дженна. Нахмурившись, он повернулся, чтобы посмотреть, и Келли рассмеялась. Джейн вытащил щётку из ведра и метнул её в Кейли, но она в самый последний момент увернулась, ухмыляясь. «Пошли, поедим», — предложил Мэл. «Все вместе. Пожалуй, пора откровенно поговорить обо всём. Например, о том, когда нам заплатят задержанное жалование?» — просил Джейн. «Задержанное жалование?» Кейли удивлённо посмотрела на Мэла. «В кают-компанию, живо!» — скомандовал Мэл. Пришло время составить план, который поможет найти работу. Дело было не только в деньгах, а и в наличии цели. Главное обеспечить безопасность команды и следить за тем, чтобы она не сошла с ума. Мелхих капитан, и они рассчитывают на то, что он добудет средств к существованию. И кроме того, Джейн не согласится вечно драить проклятую палубу. Возможно, и на раправо, сказал Джейн. Глядя прямо в глаза Мэла, он положил себе на тарелку третью ложку энергетической добавки. А ведь они все согласились ограничить себя двумя ложками до тех пор, пока не пополнят запасы. Мэл моргнул, но промолчал. В последнее время ему приходилось тщательно выбирать, в какие конфликты вмешиваться, а каких избегать, даже с Джейном. И этот факт говорил о том, что ситуация слишком затянулась. Инара имеет полное право приходить и уходить, когда ей вздумается, сказал Мэл. «Самое время валить, ведь мы превратились в безнадёжных лузеров», — сказал Джейн. «У меня назначена встреча», — сказала Инара. «Я, как и вы все, пользуюсь подворачивающимися возможностями». «Бьюсь об заклад — это отменные, крайне прибыльные возможности», — отметил Мел. «Я предпочитаю думать о них, как о состоятельных людях», — сказала Инара и улыбнулась Мел. Её улыбка всегда производила на него непривычный эффект. «Самое время валить, ведь мы превратились в безнадёжных лузеров», — сказал Джейн. Она сбивала его с толку. И это всегда подмечал именно тот член команды, которому, по мнению Мэла, совсем не следовало это подмечать. Даже если у тебя будут деньги, она всё равно тебе не даст, сказал Дженн. Ривер хихикнула, и собравшиеся за столом на миг потрясённо умолкли. Обычно девушка не смеялась или смеялась над тем, чего никто из них не мог понять. "Жаль, что нам пришлось выбросить капсулы", сказала Зои. И Мэл пожалел о том, что она не выбрала какую-нибудь другую тему. «Жаль, что в них были слизни-пауки», — сказала Инара. «К нам приближался крейсер Альянса», — возразил Мэл. «Если бы они поднялись к нам на борт, до сих пор не понимаю, как можно есть этих проклятых тварей», — сказал Джейн, заталкивая в рот полную ложку питательной пасты. «Это же слизни, размером с мою руку. Фу!» Он содрогнулся. На Ландинии их считают деликатесом, заметил Бук. Один крупный слизень стоит 50 кредитов. Вы говорите так, будто пробовали их, сказал Кейл. Бук пожал плечами. Раз или два. На самом деле только раз. На вкус они столь же отвратительны, как и на вид. 50 кредитов за одного слизня? спросил Джен, переводя взгляд с Бука на Кейла и обратно. Конечно, Поэтому я и согласился их ввести, сказал Мел. И мы выбросили их в космос? Джин покачал головой. Их можно было спрятать на корабле больше тюленьков, чем... чем в месте, где много тюленьков. Они не поднялись на борт, сказал Ривер. Просто шли мимо вот и всё. Мы не знали, что они не собираются подниматься на борт, запротестовал Мел. Ты не спросил Ривер потыкала в еду, погоняла её туда-сюда, но вместо того, чтобы есть, принялась разглядывать образовавшиеся на тарелке узоры. Что она там видит? подумал Мэл. Совсем не энергетическую пасту и регидратированный картофель это ясно. Благодарю всех за терпение, сказал Мэл. Мы уже оказывались в подобной ситуации, когда искали работу, когда опаздывали к заказам всего на пару дней или оказывались от них в нескольких миллионах миль, сказала Зои. Но мы выстоим, если будем действовать сообща. Один большой контракт, и обо всём этом мы забудем. Закома моя песня, сказал Брук. Джейн нагреб себе ещё пасты и добавил её к остаткам своего ужина. Такую историю я не скоро забуду. Какого-то особенного вкуса у пасты не было, но она содержала необходимое количество витаминов и калорий. 10 дней назад Саймон посоветовал добавлять её к пище. И с тех пор она стала неотъемлемой частью их рациона. «Я тебя понимаю», — ответил Мел. В комнату вошел Вош. Поприветствовав всех, он сел рядом с Зоей и начал накладывать себе еду на тарелку. «О, на ужин снова картошка с жижей! Вкуснотища!» «Мы как раз обсуждали ее кулинарные достоинства», — сказала Зоя. «Достоинства?» Вош обвел всех удивленным взглядом. «Что я пропустил?» Мэл рассказал нам о том, сколько стоили те слизне-пауки. Ответил Джейн. И о том, как мы сорвём большой куш. "Да, кстати", сказал Бош. "У меня идея". Он положил рот в еду и проживал её, ни разу не поморщившись. Мэл восхитился его стойкостью. "Так выкладывай", воскликнула Кейли. "Погибель золотого". Бош улыбнулся, показав зелёные отпавшие зубы. Ещё одна разновидность гоуши еды, просил Джейн. Это место, ответил Вош и посмотрел на собравшихся за столом. Только не говорите, что вы про него не слышали. Вроде припоминаю, сказал Мэл, постойки вилкой по столу. Так где это и что это? Шахтёрский городок на пятой луне Зевса, ответил Вош. Или точнее, долина на этой луне. По ней течёт река, и там есть кусок длиной в милю. Где на обоих берегах стоит по паре домов. Если честно, то я бы и городом это не назвал. Почему? Заинтересованно спросила Ривер. Мал до сих пор не знал, что именно может привлечь внимание девушки. Саймон, видимо, тоже, хотя и притворялся, будто понимает её. Должно быть, это тяжело потерять младшую сестру, а потом получить её обратно совершенно изменившейся. Это просто суровое место. Строительство там началось, когда в холмах обнаружили золото. Потом золото кончилось, а дома остались. Старатели, которые прибыли туда без гроша в кармане и ничего не нашли, не могли оттуда уехать. Постепенно у города создалась репутация перевалочного пункта для уголовников и прочих злодеев. Я был там однажды, много лет назад, когда летал на небольшом транспорте, принадлежавшем одному из горно-обогатительных комбинатов Абердина. Какое-то время он покупал у них старую горнодобывающую технику в обмен на сельскохозяйственные машины, семена, водоочистные установки и тому подобное. Мне бы не хотелось оказаться там ещё раз. Оно не соответствует твоим стандартам культурности, просила Зои. Можно и так сказать, настоящая помойка. Никакого закона и порядка, никакой власти, если не считать местных банд, которые постоянно воевали между собой. Я пробыл там 4 дня. И за это время в городе произошло четыре убийства, и одно из них в таверне, в которой я пил. Я понял, что оказался в жопе вселенной и на следующий день свалил». «Неплохое местечко», — ухмыльнулся Джейн. «Мел», — сказала Зоя. Услышав ее голос, Мел вышел из задумчивости, и в его памяти всплыло воспоминание, которое ему совсем не понравилось. «Лассен Прайд», — ответил он. Зоя подняла на него взгляд, удивлённая, а может, шокированная. «Что это за лассен прайд, чёрт побери?» — спросил Джейн. «Кто, а не что?» — ответила Зоя. «Наш с Мэлом однополчанин». «Плохой человек», — сказал Мэл. «Ему нравилось убивать. Потом война закончилась, а убивать он так и не перестал». «И как он связан с погибелью Золотого?» — спросил Вош. «Туда он отправился, когда отошёл от дел», — сказала Зоя. "От убийств?" спросил Джейн. "Да, так говорят", сказал Мэл. "Но ещё ходят слухи, что он занялся контрабандой. Если это место рядом, а Ош в самом деле там ориентируется, то туда стоит заглянуть. Лассен Прайд может нам пригодиться". "Вы с ним дружили?" спросил Бук. Мэл натянуто улыбнулся. "Мы были в достаточно хороших отношениях", ответила Зои. "Ну да". «Ясное дело, вас-то он убить не пытался», — усмехнулся Джейн. Собравшиеся за столом умолкли. В глазах Зои Мел заметил проблеск неуверенности и заподозрил, что она — отражение его собственной. «А ведь он капитан, он должен быть воплощением надежности». Мел уперся ладонями в стол и встал. «Давайте нанесем ему визит», — сказал он. «Возможно, прайд найдет для нас работу». «Полагаю, под работой вы имеете в виду сомнительные поручения, в ходе которых мне рано или поздно понадобится применить мои профессиональные навыки?» — спросил Саймон. «Мы всегда надеемся, что нет», — ответил Мел. «Если все оборачивается по-другому, то мы редко в этом виноваты». И «Я, пожалуй, это пропущу», — сказал Бук. «Пропущу?» — переспросил Мел. Он заметил, как переглянулись и Нара, и Бук, и снова сел, хлопнув ладонью по столу. Выкладывайте всё как есть. Особо выкладывать нечего. Тотил бук. Я спросил у Инары, могу ли я её сопровождать. Она направляется на одну космическую станцию на орбите Призрака, а там есть один книготорговец, который, вероятно, щедро заплатит за три старых Библии, которые я нашёл в ящике. Насколько щедро? спросил Джейн. И именно это я собираюсь выяснить. Вы ведь знаете, что этот ящик в собственности Serenity, сказал Мел. Бук развел руками. «И я с великой радостью отдам всю выручку. Я даже могу потратить ее на необходимые вам припасы». «Значит, мы летим в погибель к этому типу Прайду, а вы в библиотеку», — сказал Джейн. «Если я заработаю денег, а вы так и не найдете работу, мы с Энарой привезем вам еду», — ответил Бук и бросил взгляд на Кейли. «И запчасти». «И бухло», — добавил Джейн. «Само собой». Мне не нравится дробить команду, сказал Мэлл. Разделишь команду, и шансы сорвать большой куш увеличится вдвое, сказал Бук. А эти книги, Мэлл, они довольно ценные. Вы сейчас не только про деньги, сказал Мэлл. Бук кивнул. Это же просто книги, воскликнул Джейн. Их можно сжечь, погреться. Я не уверен, что такой не любящий книги джентльмен, как ты, поймёт в чём их ценность. — заметил Бук. — Так просветите меня. — Мы пытались, — сказал Мел. Джей наглядел всех по очереди, а затем фыркнул. — Когда вы уезжаете? — просил Мел, глядя на Бука, но адресуя вопросы Нари. Каждый раз, когда она покидала Сирените, он ощущал холодок утраты. Отчасти от того, что она уезжает, отчасти от осознания, что она собирается делать. Однажды, может быть, он все ей скажет, но иногда ему казалось, что это никогда не случится. Ведь они слишком долго ходили вокруг да около. «Сразу после ужина», — сказала Инара. Джейн с силой стукнул ложкой об стол. «И это, по-твоему, ужин?» Лететь в погибель Золотого Кейли не хотелось. Она слышала, как его описывают в Ош, и знала, что он человек надежный, не склонный преувеличивать и приукрашивать. Ей не нравилась мысль о том, что им придется вести дела с Лассоном Прайдом. Ей не нравилось, что Джейн все сильнее возбуждался, расхаживал по кораблю, словно волк в клетке, и срывался на всех, то хотя бы косо посмотрел на него. Ей не нравилось, что и Нара с Буком улетели. Команда лишилась двух человек, одного шаттла и значительной доли моральных качеств. И больше всего ей не нравилось, что у нее нет снаряжения, которое необходимо для ремонта. Да, корабль летел без проблем, не хрипел и не кашлял. но только потому, что у неё было много возможностей, чтобы провести техобслуживание, подкрутить где надо и осуществить тонкую подстройку систем. Ей бы пригодилась новая антигравитационная трубка, да и две лопасти бокового стабилизатора уже начали лязгать и дорожать, особенно при входе и выходе из атмосферы. Но это же относилось к категориям ремонт и переоснащение, а на них, как обычно, не было денег. По крайней мере, теперь у них была точка назначения. Кейли любила Сиренити. Больше, чем вся остальная команда вместе взятая. Даже сильнее, чем Мел. Ей казалось, что Мел тоже это знает. Но иногда ей хотелось побыть на твердой земле, ощутить камни или землю под ногами. Хотелось, чтобы у воздуха не было еле заметного привкуса угольных фильтров и вчерашних воспоминаний. И кроме того, был еще Саймон. Сейчас, когда они находились в таком ограниченном пространстве, напряжение между ними росло. Сиренити небольшой корабль, и человек, выходящий из своей каюты, с большой долей вероятности мог наткнуться на всех остальных. Кэли жалела о том, что не может просто набраться храбрости и поцеловать его, но даже сейчас, когда они были уже так давно знакомы, она боялась, что неправильно понимает ситуацию. Она не сомневалась в том, что Саймон ею увлечён. Он ясно дал это понять, хотя и не настолько ясно, как ей хотелось бы. Её беспокоило то, что она ошиблась насчёт Ривер. Саймон был предан своей сестре. Ради неё он отказался от блестящей карьеры, спас её от мясников из альянса, которые творили с ней бог знает какие ужасные вещи. А теперь он как мог заботился о ней. По крайней мере, Саймон снова начал заниматься медициной, но Кейли сомневалась, что в университете он специализировался на огнестрельных и ножевых ранениях. На Ариэле он получил ответы на часть своих вопросов, и благодаря выбранной им терапии Ривер стала чуть менее непредсказуемой, чем раньше. Келли казалось, что она знает Саймона, но, возможно, досконально она разбирается только в том, что касается Сиренити. «Быть может, мы с тобой останемся вместе навсегда», — сказала она. «Что?» «Мел!» Келли подпрыгнула от удивления и развернулась на 180 градусов. Она думала, что в машинном отделении кроме нее никого нет. Часто она так погружалась в проблемы сиренити, что не слышала, как к ней подходят другие люди или не разрешала своим органам чувств их замечать. Возможно, именно так чувствует себя влюблённый. Не хотел тебя пугать. Думаешь про погибель Золотого? Да, именно. Похоже, очаровательное место. Сплошь милые люди и никаких опасностей. Это необходимо. Нам нужна работа. Да и отдохнуть друг от друга тоже не помешает. Пара дней отпуска на берегу, Мне остаться на корабле? спросила Кеил. Как хочешь. Кеил пожала плечами. На самом деле она не думала о том, чем займётся после приземления. Я просто хотел тебе напомнить, что скоро посадка. Не забудь пристегнуться. Ты же знаешь, как наш старичок пляшет в атмосфере. Конечно, Мэл. И, кстати, лопасти боковых стабилизаторов не вопрос. Первый пункт в списке покупок. Как только будут деньги. Спасибо. Мы ушёл, а Кейли разложила кресла, привинченные к переборке. Прежде чем усесться, она постучала по кожуху двигателя и сказала: "Будь умницей, посади нас живыми и здоровыми". Началась вибрация, за свистели и заныли лопасти стабилизаторов. "Ты был прав", заметила Кейли. "Это настоящая помойка". "Мне нравится", возразил Джен. "Да, чудесное место", сказала Зои. Может, тут даже есть статуя Джейна? Моя репутация меня опережает. Искренне надеюсь, что нет, сказал Уш. Он посадил корабль на ровный утёс над рекой, по берегам которой раскинулся город. Долина была глубокой с крутыми склонами, и спускаться ниже было бы опасно. Кроме того, все в рядом с городом они подняли бы облако из грязи и пыли, а им совсем не хотелось злить местных жителей. Ведь в конце концов они прибыли сюда в поисках работы. «Так кто этот золотой?» — спросил Саймон. «А?» — отозвался Уош. «Если это место стало его погибелью», — продолжил Саймон. «То кто он и что с ним случилось?» «Эй, если честно, то я не знаю». «Здесь беспокоиться не о чем», — вставил Ривер. «Только держитесь подальше от оранжевого». «От оранжевого?» — переспросил Мел. Ривер молча смотрела на долину. Сиренити пощелкивал, остывая. Команда встала перед ним, радуясь тому, что под ногами твёрдая земля, а кожу ласкает нежный ветерок. Воздух пах пылью, но был свежим, и они не заметили ни одного завода, который мог бы загрязнять атмосферу. Кое-где над домами поднимался дым, но холмы в округе были зелёными, поросшими деревьями. «Такое чувство, что строители сбросили здания с высоты и закрепили их там, где они упали», — сказала Кейли. «Выглядит он так себе», — сказала Зоя. «Но я чую запах жареного мяса. Или это мне только кажется?» «Не только тебе», — ответил Мэл. «Пахнет свининой», — сказал Джейн и зашагал вниз по склону. Кейли закрыла глаза и втянула себя в воздух, и внезапно мысль о том, чтобы остаться на сирене, теперь и стала казаться ей столь привлекательной. Она уже и не помнила, когда в последний раз ела мясо, жареное на углях. Когда она снова открыла глаза, прямо перед ней стоял Саймон. Он улыбнулся ей. Могу я угостить тебя ужином? Если ужин это половина жареной свиньи в буханке хлеба, то, конечно, можешь. Волж закрыл корабль и все семеи расправились по каменистому склону в сторону города. Кейли оглянулась. Она нечасто смотрела на сиренети снаружи, и его красота, неизменная, её удивляла. Кто-то считал его уродливым, но Кейли видела размашистые линии, изящные изгибы, сдержанную силу. которую только она умела выпустить на свободу. Навигационный двигатель Serenity был частью её сердца. До скорой встречи, подумала она. Ривер, которая шла перед ней с Саймоном, с интересом разглядывал деревья, кусты и камни, знакомых и незнакомых птиц и небольших зверей, трезвившихся среди кроны по нижним ветвям. "Как думаешь, что это за оранжевый?" просила Келли. Часто смысл её слов становится ясен уже после того, как всё произойдёт. пожал плечами Саймон. Что само по себе бесполезно. Я мечтаю о том, чтобы она хоть раз перестала говорить загадками и сообщила что-нибудь осмысленное. Я тоже о многом мечтаю. Незаметно для всех остальных Саймон взял её за руку. Келли сжал её ладонь. Быть может, погибель Золотого это место, где сбываются мечты.